Кричали все. Безуглый тряс пулеметом и хохотал. Обычно невозмутимый Симаков вдруг выбил на крыше моторного отделения какую-то невообразимую чечетку. Строй Хенкелей распался, самолеты со снижением уходили к линии фронта. и шаки снова набрали высоту и атаковали подбитый зенитчиками бомбардировщик. В небе опять раздался треск разрываемого брезента. Немецкий самолет накренился, затем вдруг перевернулся и почти отвесно пошел вниз. Троих завалили. Надо же, прошептал старший лейтенант. За все время боев на Украине он ни разу не видел, чтобы наши истребители вышли из воздушного боя победителями. Танк горит, донесся истошный вопль от хвоста Шалона. В десяти метрах от четвертого спуска стоял, накоренившись влево, Т-26. Над моторным отделением поднимался густой дым. К танку уже бежали люди. Из раскрытого люка вытаскивали водителя. Что-то с ним было не так. — Ноги. У него же ног нет, — сдавленно просипел наводчик. — Это что же? — Семаков, отставить, — рявкнул старший лейтенант. Насилки санитаров. Из башни доставали тела командира и наводчика. Принесли огнетушители. Пожар удалось погасить. Убитых накрыли брезентом. Под танку танку цепляли буксирные тросы. Несмотря на близкие попадания, ни одна бомба не поразила эшелон, и разгрузка продолжалась. С первого и второго пандуса сползли тридцать четверки. КВ, каким-то чудом спущенный на землю до бомбежки, стоял рядом с эшелоном. Шелепин дважды отмахнул с башней флажком, и состав передвинулся еще на одну платформу. Танк Петрова подъехал к машине комбата. — Ну что, Ваня, как настроение? — невозмутимо осведомился майор. — Нормально? — Молодец! Видели, как и наши их аресами разделали. Я такое на Холхенголе наблюдал, но чтобы так в упор подойти. Соколы, одно слово, жаль, что поздновато их подняли. Значит, настроены по-боевому? Как всегда. Это хорошо. А то есть тут у нас такие командиры, которых вид смерти приводит в священный ужас и вызывает намокание штанов. Не повезло, ребята. Перескочил он внезапно. Бомба буквально в полутора метрах легла. Осколки все в них. Много лет этой жестянки надо? Так, у вас еще три машины для разгрузки остались? Так точно. Тогда слушайте боевой приказ. Что-то соседнее шалон мне не нравится. Неорганизованно он как-то горит. Люди какие-то заполошно бегают. То ли у них командиров поубивало, то ли сбежали. — Сходите, посмотрите, если надо. Примите командование и возглавьте борьбу с пожаром. А то у них там, кажется, снаряды рванут, не дай бог. Будем летать по небу, как летчик Чкалов. — Задача ясна? — Да. — Ну, выполняйте. Комиссар свою бандуру разгрузит, придет на помощь. У него подход к людям правильный. — Возьмите с собой кого-нибудь из экипажа. — Есть. Без угла и со мной. Сокин Симаков, ждать у меня у машины!» Петров ловко соскочил с башни, рядом тяжело приземлился без углы. В руках радист по-прежнему сжимал ДТ. «А это зачем?» — спросил старший лейтенант. «На всякий случай!» — пожал плечами радист. «Вы бы, товарищ старший лейтенант, кстати, тоже наган прихватили, а то он у вас все время в танке болтается!» Забыл. После перетаскивания нацепить обратно. Ладно, хрен с ним. Они перелезли через пустые платформы, затем обогнули штабели бревен и выбежали к горящему шалону. Передние четыре вагона дымились, кое-где сквозь доски прорывалось пламя. Возле них бестолково суетились несколько бойцов. Одни пытались сбивать огонь шинелями, другие лопатами швыряли песок на тлеющие стенки. За паровозом что-то полыхало, маслянистый черный дым затягивал пути перед эшелоном. — А где остальные? — Петров лихорадочно огляделся. — Безуглый, давай в хвост, собирай всех, кто под руку попадется, я посмотрю, что там горит. — Товарищ старший лейтенант. сержант взял пулемет перевес. давайте лучше вместе, надежнее как-то. Но комроты роты уже бежал вдоль состава. Он был в двух вагонах от пожара, когда из дыма перед паровозом появилась группа красноармейцев. Кашляя, растирая слезящиеся глаза, они жадно хватали воздух. Впереди бежал высокий, широкоплечий старшина, совершенно черным от копоти лицом. Бойцы, пытавшиеся тушить пожар, бросили работу. — Текайте, хлопцы! — хрипло крикнул закопченный здоровяк. Там не продерешься, битум горит. Надо к хвосту и со станций, пока не поздно. Отставить, — заорал Петров, — прекратить панику. Но он подбежал к людям. Где командиры? Бомбой убила, крикнул кто-то из красноармейцев. Что, всех сразу? Они под платформу полезли, а туда бомба угодила, — рыдающим голосом ответил другой. «Всех троих на куски, товарищ командир! У нас тут снаряды, сейчас рваться начнут, текать надо!» «Куда текать?» От бешенства Петров начал заикаться. В первые недели он видел немало подобных сцен и люто возненавидел эту привычку людей перед лицом опасности превращаться в стадо. Больше всего злило то, что пока одни, несмотря ни на что, пытались сделать дело, другие бросали все. И, обезумев от страха, любой ценой старались спасти свою жизнь, всего старшего лейтенанта Петрова, точки зрения совершенно никчемную. Слишком много хороших ребят сгорело на глазах у Комрота один, и он не находил оправдания трусости. В конце концов, он-то никуда не бегает и не орет. Хотя очень хочется. Солушай мою команду. пожара необходимо потушить. За штабелями цистерна с водой. Двое-двое бегом к соседнему эшелону. Найдете майора Шелепина, скажите Петров просит танк отбуксировать цистерну. Остальные продолжаем сбивать огонь. Где паровозная команда? Сбежали. — злобно ответил старшина. — Чего ждать-то? Там порох, заряды к ста пятидесяти Если пыхнет, все изжаримся, а потом и снаряды рванут. Уходить надо. — Сейчас обьем замки и начнем уносить заряды и тушить пламя внутри. Не обращая внимания на паникюра, обратился к бойцам Петров. — Вы двое берите ломы. Че его слушать? — заорал здоровяк. — Бегите, пока не поздно. — Ох ты сука! — задыхаясь от ярости, старший лейтенант попытался нащупать отсутствующую кобуру. — А где твой наганта ядовито спросил старшина. — Еще сукой лается. Он шагнул вперед и, вдруг резко не замахиваясь, Ударил танкиста в челюсть. Это было так неожиданно, что тот даже не попытался уклониться. Перед глазами старшего лейтенанта заплясались зеленые огоньки, ноги подкосились, и он упал на колени. Рот наполнился кровью, голова тяжелела. Петров как-то отрешенно подумал, что, пожалуй, до сих пор он таких ударов не получал. Бежим! Голоса доносились, как сквозь вату. Его сбили с ног, перед лицом замелькали сапоги. Кто-то наступил на руку, выругался. Петров захрипел и, перевернувшись на живот, попытался подняться. Чьи-то руки поддержали за плечи. Товарищ старший лейтенант! Перед глазами расплывалась встревоженное чума за лицо, взбитое на бок пилотке.